Подозрение было вполне обоснованным. Вот уже давно отдельные солдаты большого термитника на востоке пересекают реку и совершают рейды в федеральные зоны охоты. Да, конечно, это термиты. Они решили натравить карликов и рыжих друг на друга, так они избавляются от обоих без единого выстрела. Противники о с л а б л е н ы о с т а е т с я лишь занятих муравейники, а воины с запахом скальных камней. Шпионы, наемники термитов, тут и думать нечего. Чем больше общая мысль оттачивается, проносясь в головах троих друзей, тем больше им верится в то, что термиты Востока владеют таинственным секретным оружием. Но друзья отвлекают и перебивают их мысли общие запахи племени. Город решил воспользоваться передышкой между в о й н а м и и устроить праздник возрождения. Он состоится завтра. Все касты по местам. Самки и самцы в зале фляг должны пополнить запасы сахара. Артиллеристы должны перезарядить брюшки в зале органической химии. Перед тем, как покинуть своих товарищей, солдат номер сто три ш е с т ь в выделяет феромон удачного совокупления. Не беспокойтесь, я не брошу расследования. Когда вы будете в небе, я пущусь в путь к большому термитнику. На востоке. Как только они расстались, появились два убийцы, здоровяк и хромой солдатик. Они обследуют стены и собирают летучие феромоны разговора троицы. После трагедии с инспектором Галеном и спасателями н и к о л я поместили в детский приют, расположенный всего в нескольких сотнях метров от улицы Сибаритов. Кроме настоящих сирот здесь были подкидыши. И дети, которых родители избивали. Люди, увы, принадлежат к немногим живым существам, способным покинуть свое потомство или плохо обращаться с ним. И этому потомству приходилось здесь нелегко воспитывать в приюте. о з н а ч а л о хорошенько отшлепать по ниже спины. Дети росли, ожесточались. Большинство из них пополняло армию работяг. В первый день Николя отрешенно сидел на балконе и смотрел на лес. На другой день он снова погрузился в спасительное болото телевизора. Телевизор стоял в столовой. Воспитатели довольные тем, что могут отдохнуть от с о п л я к о в разрешали детям о д у р е в а т ь перед ним часами. Вечером в спальне Жан и Филипп, два других воспитанника, засыпали Николя вопросами: "Что с тобой случилось?" спросил Жан. "Ничего." Рассказывай. В твоем возрасте сюда не попадают. Сколько, кстати, тебе лет? Я знаю, вставил Филипп. Вроде бы его родители муравьи сожрали. Кто вам сказал такую глупость? Сорока на хвосте принесла. х о а т и т знать, какая сорока. Скажи, что случилось с твоими родителями? Да идите вы. Сильный Жан схватил Николя за плечи. Филипп в это время уже выкручивал ему руку. Николя, брыкаясь, вы свободился и ударил Жана по шее ребром ладони. Такой приемчик он видел по телевизору в тайваньском боевике. Жан закашлялся. Филипп снова бросился в б о й пытаясь задушить Николя, и тот ударил его локтем в живот. Выиграв схватку у Филиппа, Николя встал на колени, согнулся пополам и снова взялся за Жана, п л е л н у л ему в глаза. Тот бросился и укусил Николя до крови за ногу. Трое мальчишек покатились под кровать и, продолжая бешено драться, Наконец Николя был побежден. Скажи мне, что случилось с твоими предками, или мы тебя накормим муравьями. Эту угрозу Жан придумал во время драки. Он был ее очень доволен. Пока он прижимал новенького к полу, Филипп побежал за какими-нибудь перепончато крылыми, нередко встречавшимися в здешних местах, и вернувшись, стал размахивать насекомыми перед лицом Николя. Смотри, вон какие жирные! словно муравьи, чье тело покрыто твердым панцирем, могут растолстеть от излишка жира. Потом Филипп зажал Николя нос. Мальчик был вынужден открыть рот, и ему туда с отвращением швырнули трех молодых рабочих, у которых, между прочим, было много неотложных дел. Николя удивился, как никогда в жизни муравьи были восхитительны на вкус. Мальчик, изумленный тем, что новенький не выплевывает такую гадость, з а х о т е л и тоже ее попробовать. Зал фляк с молочком – одно из недавних нововведений Белокана. Технология фляк на самом деле была позаимствована у муравьев с юга, которые с наступлением жаркой погоды постоянно поднимаются к северу. Само собой разумеется, что Федерация обнаружила зал с флягами во время победоносной войны. Война – лучший источник. и лучший вектор циркуляции изобретений в общественном мире насекомых. Сначала белоканские легионеры ужаснулись при виде, чего бы думали рабочих, обреченных всю жизнь висеть под потолком вниз головой с настолько раздутым брюшком, что оно становилось раза в два больше, чем у королевы. И уже они объяснили, что эти жертвенные муравьи были живыми конфетами, способными сохранять в свежем виде ни е с ч и с л и м ы е запасы нектара, росы или молочка. В общем, оказалось достаточным довести до логического конца идею социального зоба, чтобы прийти к идее муравья цистерны и притворить ее в жизнь. Надо было пощекотать кончик брюшка живого холодильника, и он начинал отдавать по капле или даже ручейком свой бесценный сок. Благодаря этой системе. Южане сумели противостоять бичу своих мест засухи. Во время миграции они несли свои фляги в лапках, и им хватало воды на все путешествие. Послушать их конфеты были так же бесценны, как яйца. Белоканцы украли эту технологию, но в основном заинтересовались беспримерной возможностью сохранять продукты свежими надолго и в больших количествах. Все самцы и самки города. явились в зал, чтобы сделать запас сахара и воды. Перед каждой живой флягой выстраивается очередь крылатых просителей. Номер триста и номер 56 насыщаются вместе, потом расстаются. Когда все самки самцы и артиллеристы уходят, муравьицы стерны остаются пустыми. Армия рабочих торопится опять заправить их нектаром, р о с о й и молочком. Пока их растянутые брюшки вновь не превратятся в маленькие блестящие шары.